Глава первая. Джейк вышел из ванны с голым торсом, с вокруг бедер белым гостиничным полотенцем. По блестящей от влаги груди стекали капельки воды. сандры невольно облизала пересохшие губы. Он был всегда такой красивый и по-мужски привлекательный, как хищник с плавными и уверенными движениями. Сильный, спортивный, Всегда как будто готовый отразить любую атаку, Джейк внушал ей спокойствие и уверенность одним своим видом. «Эй, Соня!» — позвал с улыбкой Джейк, заметив, что она смотрит на него. «Вставай!» Сандра радостно подскочила с постели. «А то опять будешь долго собираться, и мы опоздаем на самолет!» — добавил он. Сандра хотела было возразить, что она вовсе не капуша, всегда организована и собрана, как солдатик, особенно после знакомства с Джейком, но решила не возражать. Они часто припирались друг с другом в последнее время и ссоры ни к чему хорошему не приводили. Стоило ли начинать, тем более сегодня? Поэтому она быстро умылась, приняла душ, оделась в удобные походные штаны с многочисленными карманами, майку заправила в штаны, сверху накинула хлопковую рубашку, завернула рукава, причесала короткие кудрявые волосы и вышла к Джейку. «Шикарно выглядишь, Индиана Джонс!» Он рассмеялся и крепко ее обнял поцеловал в нос, а потом взъерошил кудри девушки. «Хорошо, что ты не мужик, Сандра. С тобой можно заниматься любовью, а не меряться у кого длиннее». Сандра улыбнулась и поспешила собрать оставшиеся вещи. Через полчаса они спустились в холл-отель и сдали ключи. Поймав такси, Джейк сбросил свой рюкзак и помог Сандре уложить ее вещи в багажник. Когда они оказались на заднем сидении такси, Он крепко взял Сандру за руку и улыбнулся ей своей фирменной задорной улыбкой. «Приключение начинается, Сандра. В аэропорт!» — бросил он таксисту. Сандра взволнованно взглянула на него и слегка улыбнулась. Если бы не он, она бы ни за что не ввязалась в эту аферу. Но Джейк уломал ее, аргументируя, что это будет классное приключение, которое сблизит их куда больше, чем вечеринки. И когда самолет оторвался от земли, Сандра почувствовала, как замирает все внутри. Она не боялась летать. В свои 22 она исколесила Европу и США, но сейчас ее ожидало особенное во всех смыслах путешествие. Она впервые отправлялась в путь в компании с любимым, впервые в Южную Америку, впервые в научную экспедицию на Амазонку. И столько новых событий сразу в жизни у нее еще никогда не случалось. Сандра от волнения боялась забыть испанский, Забыть все на свете за эти девять долгих часов перелета. Джейк подшучивал над ней и подбадривал весь полет. С аппетитом уплетал все, что им приносили стюардессы. Сандра вяло поковырялась в курице и все время делала вид, что смотрит фильм вместе с Джейком. Но мысли ее были далеко. В памяти Сандры мелькали события последних месяцев, которые и привели ее в этот самолет. Сандра родилась в США, но детство после развода родителей провела в Европе, в Италии, на родине мамы. Там она увлеклась сначала историей, потом искусством. Несколько лет работала реставратором в музее, пока училась, но вскоре жажда путешествий заставила ее бросить работу, и после окончания университета Сандра отправилась путешествовать по миру. Она очень хорошо рисовала, ее скетчи и зарисовки неплохо покупали, а в путешествиях девушка легко находила работу. Беззаботно провела она в поездках полтора года, а потом уехала в США к отцу, чтобы поездить по стране. Через пару месяцев она снова вернулась в Нью-Йорк и устроилась официантом в баре, чтобы немного подзаработать на дальнейшее путешествие. И встретила Джейка. Он ворвался в тихий бар вместе с компанией коллег. Шумный, красивый, в деловом костюме. Он был заводилой и лидером. Пока мужчины заказывали, Сандра то и дело замечала, как Джейк смотрит на нее. От этого было приятно. Ей его внимание. Себя Сандра считала обычной, а Джейк ей показался чуть ли не звездой. Впрочем, он таким и оказался. В нем было нечто притягивающее взгляды, внимание, что вызывало желание попасть в поле его сияния. Даже казалось, он все время освещен лучами софитов, как звезда. Он говорил порой резкие, обидные вещи, но всем вокруг его внимание льстило. Сандра тоже не могла на него обижаться, или даже не смела. Кто она такая? Ей повезло, что внезапно в тот вечер свет софитов озарил случайно и ее. Джейк подошел к ней, оплатил за всех, бесцеремонно схватил табличку с ее именем на груди, прочитал и усмехнулся. А через пару дней вернулся один, дождался закрытия и предложил проводить ее до дома. Сандра еще никогда не влипала так в постоянные отношения. До этого все романы заканчивались по ее инициативе и довольно быстро. Девушка не задерживалась на месте и постоянно переезжала, но с Джейком она задержалась в Нью-Йорке. И начала понимать, что не знает, хочется ли ей уезжать. Но тут Джейк заговорил об экспедиции по Амазонке. И Сандра осознала, что может путешествовать теперь не одна. Сандра не очень хорошо понимала, что сподвигло Джейка на путешествие. Он объяснял причины по-разному. По образованию Джейк был историком, но у него давно было собственное небольшое дело к истории, не имеющей отношения. Однако, когда Сандра попала к нему домой, ее поразил интерьер, много книжных шкафов с очень старыми книгами, большое количество странных фигурок и фотографий, где юный Джейк стоял в группах индейцев и смуглых латиноамериканцев. Как оказалось, отец Джейка много путешествовал по Южной Америке вместе со своей семьей, собирая легенды, предания уточняя исторические события и даты, участвовал в нескольких археологических раскопках. Поэтому Джейк впитал в себя страсть к приключениям и истории, а его дело, приносящее отличный доход, позволяло ему устраивать такие небольшие научные экспедиции в Южную Америку каждый год. Когда Джейк узнал, что Сандра говорит на испанском, он просиял. «Сама судьба свела нас, малышка. Поехали со мной. Тебе будет не скучно» раз сможешь общаться с остальными участниками экспедиции». Сандре стало так приятно, что Джейк пригласил ее, что раздумывала она недолго. Отец, к ее удивлению, воспротивился решению дочери. «Ты его совсем не знаешь, а едешь с ним в дикие места, Сандра, так не делается». Сандра только пожимала плечами. «Она одна из колесила полмира, какая разница?» «Тем более, что в дикие места она поедет не одна, а с Джейком». Отец даже позвонил матери, несмотря на то, что отношения у них после развода были прохладные. Но мама встала на сторону Сандры. Она надеялась, что совместное путешествие еще больше сблизит Сандру и Джейка, что приведет ее непутевую дочь к браку и оседлой жизни. «Пусть поедет. Может, потом они поселятся в Нью-Йорке. И надолго», — многозначительно подвела на итог разговора. Сандра только фыркнула. Она считала себя независимой и свободной, не торопилась создавать семью. Но если для мамы это аргумент, то почему бы и нет. Росалия подскочила на ложе с часто бьющимся сердцем, запуталась в москитной сетке, взмахнув с Просони руками, словно хотела оттолкнуть кого-то. Что случилось, мамасита сонно обнял ее за талию Рубен. Он попытался уложить жену себе под бок, но Росалия отодвинула его руку и встала. Рубен потянулся лениво на жёсткой циновке и посмотрел на жену на тусклом свете начинающегося утра и за москитной сетью он не видел пота на смуглой коже росалии но уловил его знакомый запах заметил как она часто дышит мама что с тобой теперь ему стало не по себе не то неудачный день на охоте будет не то что то страшное случится совсем скоро росали редко когда ошибалась росалиля нервно подернула плечами и обхватила себя пытаясь прогнать мерзкий холодок бегающий по спине вверх и вниз Сон был ужасный, страшный. Но вот разгадать его она пока не могла, да и остались от него только смутные, тревожащие очертания. Поэтому и не отвечала мужу, вглядываясь в сумерки, стоя на пороге хижины, надеясь вспомнить, что увидела. Но пока что в груди росла уверенность, там, в сельве, что-то назревало. Какое-то страшное и неизбежное зло. Тьма наползала на деревья, и привычный шум просыпающейся амазонки был приглушен. «Оно придет сюда!» – прошептала она. Рубен подскочил на ноги, быстро подошел к жене и обнял ее со спины. Взглядом охотника он всмотрелся с порога в привычные заросли. «Кто, мамасита?» – хрипло спросил он. «Зло. Оно придет сюда. Зверь растерзает жертву. Она не такая, как мы, она другая. Она придет, и зло придет, и нас во все это втянет» и джунгли будут другими. «Надо сказать шаману», — предложил Рубен. «Потом. Я пока не понимаю, когда, не понимаю». Расселия продолжала смотреть в лес и высматривать там что-то определенное. Понять бы, что за зло она увидела, но все было так смутно, а вместе со стремительно светлеющим небом образы становились все неуловимее и прозрачнее, таяли как туман, теряя свои причудливые очертания. Рассалия не совсем хорошо понимала, что за зло может проснуться с появлением другой, и кто будет эта другая, тоже не могла толком объяснить. «Пойду к источнику». Рассалия повернулась к мужу. «Может, сначала поговоришь с Тео?» Рассалия наклонила голову набок взвешивая предложение мужа. Шаман был мудрым и многое знал, чего Рассалия не ведала, но что-то подсказывало ей, что пока еще не время. «Нет», — решила она. Мне кажется, духи еще свяжутся со мной. Для них это, похоже, важно. И они еще заговорят. Пойду сегодня к источнику. Рубен вместо ответа поцеловал ее в макушку, крепко прижал к себе. Как скажешь, мамасита. Рассалия улыбнулась и обняла его в ответ. Но взгляд ее темных с поволокой глаз за спиной мужа тревожно всматривался в заросли. Пусть лес привычно шумел цикадами и воплями животных, Было там нечто, что приближалось к ним неумолимо. «Зверь!» Рассалия даже дыхание задержала. Вот что за зло шло к ним. Это был зверь. Теперь всплыли в памяти фрагменты сна. Спина бегущего, как будто перед ней мужчины, вдруг покрывалась шерстью, и он, рыча, оборачивался к ней. Вот что заставило ее подскочить на циновке. Страшное лицо то ли человека, то ли зверя. «Да, знаешь...» Она поежилась и плотнее прижалась к Рубену. «Пойду к шаману. Он лучше отгадает, что это». Тео жил на краю поселения, подальше от привычной людской суеты и поближе к дикой суете джунглей. Рассалия потопталась возле хижины, неуверенная, что шаман уже проснулся. Иногда казалось, что он и не спал вовсе, а только и делал, что сидел на пороге своей хижины, посасывая еле тлеющую длинную трубку. Однако в это раннее тревожное утро на пороге дома было пусто, поэтому Рассаля решила, что шаман все-таки иногда но спит. Но только она сделала шаг к дому, решив стать непрошенным гостем, как за ее спиной раздался тихий голос. «Рассаля? Что привело тебя к моему дому в столь ранний час?» Рассаля повернулась и увидела Тео. Шаман стоял позади нее с гарпуном, на котором поблескивали в утренних лучах солнца три рыбины. — Тео, ты ходил рыбачить? — спросила Рассалия очевидное. Шаман усмехнулся. Тео был стар, худощав, носил простую набедренную повязку, и все его тело было разрисовано диковинными узорами. Кожа сморщилась и обвисла от времени, но шаман обладал быстрой реакцией и бесшумной поступью, поэтому часто охотился один или с мужчинами из деревни. «Проходи!» Не отвечая на ее вопрос, сказал он. Тео и Рассалия, чуть пригнувшись по очереди, вошли в хижину. Сбросив рыб в глиняную посудину, Тео поставил гарпун рядом и сел у очага. Рассалия опустилась около него на земляной пол. Она медитативно наблюдала, как шаман утрамбовывает табак в трубку и поджигает. Дождавшись, когда Тео сделает пару затяжек, Рассалия начала говорить. «Я видела странный сон». «Я видел странное видение». Эхом откликнулся Тео, прикрыв глаза. «Приближается опасность». Розалия почувствовала, как волосы встают дыбом от понимания, что они оба увидели нечто важное. «Она уже рядом». Тео прикрыл глаза. «В соседнем поселении погиб охотник. Растерзан зверем. Судя по всему, пантерой или ягуаром. Такого давно не было». Они предпочитают не нападать на людей. «Зверь!» Рассалия прошептала это слово и в ужасе подняла взгляд на шамана. «Он уже здесь!» «Он всегда был рядом!» Тео снова закрыл глаза и стал раскачиваться из стороны в сторону. «Но зверь всегда действуют по какой-то причине. Надо понять, что им нужно. Я собираюсь отправиться в путешествие». На языке шамана это значило, что Тео собирается приготовить напиток, который Рубен называл галлюциногеном. Шаманам эти напитки помогали выходить из своего тела и связываться с миром духов. Это было порой опасно, ведь духи могли запросто причинить вред или вселиться в тело шамана, но в крайних случаях именно они давали советы или приходили на помощь. Когда? Сегодня вечером. Приходите с Рубеном. Ему тоже надо знать. Рубен часто ходил охотиться с другими мужчинами деревни, поэтому Рассалия прекрасно понимала, что он тоже в опасности. Вздохнув, она поднялась и вышла из хижины. Бросив осторожный взгляд в сторону сельвы, она отправилась домой готовить завтрак.